В исследуемом случае нет даже и надобности прибегать к такой крайности. Кто был причислен к лику святых в июне 1606 года? Этой почести удостоили младенца, тело которого было найдено в церковном склепе в Угличе с вышитым платком в одной руке и с горстью орешков в другой. Останки его, перенесенные в одну из московских церквей, творили чудеса. Именно на эти чудеса, когда подлинность их подтвердилась, указывали как на основную существенную причину причисления к лику святых. История, не признавая таких уклонений от законов природы, все же может считать их удостоверенными в такой области, которая не подлежит ее видению, и таким образом устраняются все трудности. Как звали причтенного к святым, младенца, какому роду он принадлежал, не особенно важно. Его мощи исцеляли больных, и вот это надлежащим образом удостоверенное деяние послужило основанием для канонического постановления компетентных церковных властей. Вот почему день празднования святого может остаться в святцах, и нет никакой необходимости, чтобы этот причтенный клику святых чудотворец отождествлялся с тем царственным младенцем – который 15 мая 1591 года, играя в тычку, поранил себя в припадке эпилепсии. Скажут, что отождествление было провозглашено самим актом канонизации. Церковные власти в этом отношении действовали только по внушению манифеста, который был в то самое время обнародован царем Василием Ивановичем Шуйским и приписывал смерть царевича Дмитрия, убийству, совершенному по приказанию Гудунова, А ведь 15 лет назад тот же самый Шуйский в качестве комиссара-следователя предоставил весь авторитет своего имени и своих полномочий в защиту иного рассказа, в котором смерть эта приписывалась несчастному случаю. Так что не только устранялась мысль о мученичестве, но исключалось всякое предположение о возможности причтения жертвы Клику святых. И в самом деле, по воззрениям того времени, страдавший черной немочью считался бесноватым, а по всем предположениям припадки подучий у сына Ивана IV и Марии Ногой оказываются почти достоверными, а из этого вытекает, что церкви прямо-таки полезно склониться к тому решению, какое я предлагаю, ведь вследствие него устраняется противоречие, несовместимое с установленным чествованием. Во всех церковных уставах числится тысячи безымянных святых. Признали бы еще одного, и историки спокойно могли бы беседовать промеж собой об истории. До жития лица, причтенного к лику святых в июне 1606 года, истории нет дела. Но царевич Дмитрий принадлежит ей, и его мнимое мученичество бесспорно вымышлено и созданы легендами. По самой природе своей легенды лишены определенности и точности, будучи отражением пережитой действительности в народном воображении, они всегда передают и колебания этого зыбкого зеркала. Они изменяются и разлагаются до бесконечности. Джон Мерик, соотечественник Гарсии, и тоже агент английской торговой компании, проживая в то время в Москве, записал рассказ, по которому Дмитрий был убит наемниками Бориса темной ночью и убийцы в то же время подожгли город со всех четырех концов. П.В. Шейн в народных песнях Саратовской губернии в 1872 году встретил другую легенду. Она рассказывает, будто бы Дмитрий был убит одним из своих сотоварищей по игре и убийца был никто иной, как тот самый Гришка Отрепьев, с которым после отождествляли несчастного царевича. Сами официальные документы, современные правлению Годунова и царствованию Василия Шуйского, в значительной мере лишь переиначивали на свой лад разные виды одного непрестанного заблуждения. И это общее заблуждение прошло через столетия. В 1726 году один монах в Тобольской области был наказан кнутом за то, что напрасно попрекнул одного из своих собратьев, прозываемого Качановым, будто бы тот был Качалов и происходил от потомка одного из убийц, царевича Дмитрия. А между тем в Угличе, в доме, где жили некогда Мария Нагая и ее сын, недавно устроили музей. Надо надеяться, что в его стенах несмотря на существование раки в соборе Михаила Архангела, истинно получит, наконец, то место, которого она достойна. И отныне уже стало возможным выделить некоторые из ее основных положений как достоверные. Годунов не был причастен к смерти царевича, но басню, которая выдавала царевича за мертвого, распространил он. И вот, содействуя распространению этой лжи, которая помогала его политическим замыслам, он возбудил новые измышления, которые обратятся против нее самой. Проследим же развитие этого злого рока».